Конечно, не убежим. Стёбчка первым соскочил на землю, выпустил повод из руки. Вороной Почёев волю крутнулся и сам, не зная куда, помчался по загустевшим волнам гречихи. Быстро в поля приказал лейтенант: "Тут как-нибудь оторвёмся от них". Пригнувшись, они вбежали в пьянящую жарынь пшеницы. И теперь их стало настигать проклятая хальд, а потом автоматные очереди. Затрепетали подкошенные стебли, но не падали на землю, их словно раниных удерживали усатые колоски. То ль в перепугу, то ль споткнувшись, Стёпочка упал, запыхавшись, выругался и снова через несколько шагов упал. "Не отставай", перегоняя его, крикнул Данила. Усевшись на землю, Стёпочка зло скривился и как-то неуверенно ответил: "Сейчас только сапоги сброшу, труд зараза". Данила подбежал к неглубокой, словно чёлн, лощинке, посреди которой стояла прибитая грозой дикая груша, оглянулся и не поверил себе. Посреди моря красной пшеницы, клешнеобразно подняв руки, одиноко ковылял к немцам стёпочка. Недалеко от него у дороги кучкой останавливались мотоциклисты. Измена. Изменник. Вот и проходит душа проверку. Данилов в ярости сорвал винтовку, приложил к плечу, прицелился, выстрелил. У стёпочки будто у куклы дёрнулась голова, дёрнулась рука. Он быстрым движением прилепил её к шее, оглянулся и с качками подался к немцам. Куда их хромота девалась? Бондаренко не отставать. Я ещё раз. Чёрт с ним. Вон немцы. пшеницы зашуршали пули, по пшенице прошла дрожь. На узкую полевую дорогу выезжали мотоциклисты. И теперь надо было брать левее, ближе к шоссе, которое, наверное, тоже топтало чужое войско. Тяжело дыша, они побежали по пшенице, надеясь, что мотоциклисты не смогут въехать в неё. Через какое-то время автоматчики прекратили преследование. И они усталые и вспотевшие, изнеможенно, как в море во упали в горячее золото пшениц, которые казалось не было конца края. Дремота ли становится шептом Колосьев, или шепот Колосьев становится дремотой, и все, все, даже смерть, отделяется от тебя, ибо есть возле тебя земля, а над тобой колыбельная Колоса, колыбельная. Вот как он убраться. Наконец подал голос лейтенант. Выходят, выскочили. Может и выскочили. А вода у кого-нибудь есть? Нет ни капельки. И только теперь они почувствовали, что умирают от жажды. Данила поднялся и огляделся вокруг. Всюду виднелись знойные плюсы пшеницы, доседая перестаевшая рож, что начала осыпаться. Есть ли где-нибудь на свете вода? А ноги от усталости гудят, словно колокола в непогоду, и внутри всё пересохло, жаждет воды, хотя бы стоячей, хотя бы заплесневелой. Только где её достать? Он бьёт рукой по горячей фляжке, но выбивает из неё только сухой шобт металла. На золотые нивы вода полей, вечер опускает синий сон. Тихо-тихо стекает на землю зерно, перестоявшие слёзы степей. Тихо-тихо бредут на восток солдаты, прислушиваясь, не подаст ли где-нибудь целительного голоса вода. Но не она, а только далёкие моторы подают голоса и на земле, и в небе. Как хотелось верить, что по шляху идут наши машины. И они добрались до шляха. Но по нему шли, шли чужеземцы, лязгали гусеницы танков, тяжело подминали землю десятитонные Хеншели. Что-то безмятежно играли чужие гармошки, резко перекликались чужие голоса, вспыхивали чужие огни. Даже фар не гасят. Где ж теперь наши? Неизвестно кого спросил лейтенант Не молчите, хлопцы. А что скажешь, если от жары даже язык шелестит? Воды бы хоть глоток. Они свернули от шляха, который все еще рычал чужим железом, и снова поля пшеницы только не красной, черной, а бугленной, и хотя бы капелька влаги на них. Как же тут живет перепелка, чтобы он подает голос? Спать пойдем, спать пойдем. Говорят, птица. росу пьёт. Но где же она? Или теперь и роса чурается земли? А тяжелевшие ноги заплетаются в хлебах. Трескуют губы, и густой зной жжёт голову, жжёт внутри. Хотя бы глоток воды. А где-то же есть и степные колодцы, и степные озерки, и печальный крик чаек над ними, если бы только дойти. передвигаешь ноги словно колоды и кажется, даже они, опухая, молят о воде. Впереди зашелестели подсолнухи, и ночью они как люди смотрят на восток. "Живём, братцы?" сразу повеселел голос лейтенант. "Воду почуили?" с надеждой спросил Ромашов. "Нет, подсолнухи. А что же у них?" "Что-то похожее на воду." Летенант пригнул к себе голову подсолнуха, который и в темноте светился мягким золотом, провёл рукой, вырвал несколько молодых зёрен и бросил в рот. И в сердцевине тоже есть вода, блаженствуйте. Они набросились на молоденькие семечки, на белую сердцевину подсолнухов, утоляя и не в силах утолить жажду. И всё-таки наступило какое-то облегчение. а потом сон незаметно накрыл их своими руками и во сне они взрывали мосты и станции отстреливались от врага умирали и умирая слышали взрывы рёв волов и во сне они страдали от жажды от неё и проснулись на рассвете и увидели что роса не чурается земли она поблёскивала в пазушках листьев подсолнухов и синим глядой дрожала на дорозовыми нивами. Где ж теперь наши? И все трое молчаливо поглядели на полосу придорожных лип, из которых уже прорывался грохот машин. Обессиленные, отупевшие от жары, подавленные угаром и рёвом чужих машин, они только в сумерках выбрались из невода в степи и луга. по котором бежали волны низкошенный пересохшей травы и хоть бы тебе один сток или копёнк далеко на той стороне под чумацким шляхом как на забытой картине из синего вечера прорастает одинокая хата Белянка а возле неё дремлют несколько тополей и высокий колодезный журавль лишь молодого месяца не хватает над ними наконец Вот где мы вволю напьёмся, хрипло вырвалось у лейтенанта, и не щадя тропинки, он напрямик пошёл к хате. Однако через какую-то минуту остановился, возле высокого куста калины пригнулся, повёл нас дрями. Водой пахнет. Пригнулись и Данила с Ромашовым. Вот она, долгожданная, даже засмеялся лейтенант. Он бросил на траву фуражку, лег ничком и припал поудобнее к луговой криничке, в глубь которой чуматский шлях стряхнул одну единственную звездочку. Кириенко спугнул ее и жадно, даже покряхтывая и постановая от наслаждения, начал пить. Сейчас человек кажется забыл обо всем на свете, кроме воды. Ез редко он отклонял голову от неё, чтобы перевести дыхание, и снова захлёбываясь, пил. Так всю коричнечку можно высосать, подмигнул Данило Ромашов, снимая с плеча винтовку. Хватит, товарищ лейтенант, передохните. В ответ только что-то забулькало. Данило тоже положил винтовку на покос, готовясь припасть к коричнечке. И вдруг с удивлением И даже со страхом заметил, сколько Кириленко вобрал в себя воды. Его тело, как на подушке, лежало на переполненном животе. Так и заболеть можно. Он причём оттёр лейтенант от кринички. Тот блаженно засмеялся, перевернулся на спину и снова засмеялся. Пили бойцы и напиться не могли. Когда же наконец полностью утолили жажду, то почувствовали, что будто опьянели. А после этого опьянения заговорил и голод.